538. Октябрь, 31. -е. Волевой аспект мысли-образа обычно совершенно упускается из вида. В случае надобности можно приказать себе проснуться ночью в точно определенное время. Созданный образ мысли будет стоять около ложа, как страж верный. И минута в минуту, согласно приказа, окажет свое воздействие и тут же, разрядив свою энергию, себя исчерпает. В следующую ночь он будет уже не будет. Если зарядить его добавочной силой и дать приказ на длительность действия, он будет выполнять приказ автоматически. Так создаются привычки, черпающие свою силу в длительно создаваемых мыслеобразах. Мысль лишена своего сознания. То есть она не может сама по себе свернуть с пути указанного или изменить свою сущность. Она растет в пространстве, магнитно привлекая к себе субстанцию однородных мыслеобразов, но сознание в ней отсутствует. Будучи порождением сознания, плотью от плоти его она несет на себе его печать. Но она всегда ему подчиняется и может быть подавлен, если предпосла новой энергии большего потенциала. Закон строго механичен. Воля, тождественная, усиливает мысль, противоположно ее нейтрализует, давая остаток в ту или иную сторону, равный их разности. Чем больше в мысли огненных элементов воли и чем выше степень огня по шкале огненной, тем действие мысли сильнее. В сознательной волей действие мысли можно точно ограничить определенным сроком. Люди непрестанно живут, подчиняясь влияниям мыслей своих и чужих. В этом море всевозможных воздействий надо плыть, защищая себя ото всех. Вопрос защитности духа очень важен. Естественной защитой обычно служит заградительная сеть. Поддерживаемая в должном порядке равновесие, она служит мощным щитом. Вторая защита — круг. Третья защита заключается в том, чтобы создать вокруг себя сферу на птоби яйца, окутывающего весь микрокосм плотной стеной тонкой материи густого белого цвета, схожего с цветом молока или лепестка белого цветка. Чем гуще и плотнее эта оболочка, тем крепче защита. Она не пропускает внешних воздействий, идущих от людей, от их аур и от мыслей, и защищает от прочих вредных влияний. Этот вид защиты можно сделать постоянным, дав мысли, образу, яйцевидному приказ на длительный срок. Это средство защиты личной. Мысленное представление себя в луче владыки имеет воздействие защитное весьма сильное, или ярко представленное себе серебряная нить связи, а также и лик учителя в третьем глазе, или представление себя в центре великого сердца. Воздействие защитное имени повторяемого также очень сильно равно к мысли о защищающей руке иерархической ее мощи. Все виды защиты можно усиливать до бесконечности. Сознательное обращение к иерархии никогда не остается без ответа. А в случае срочности помощь приходит немедленно. Так в руках воина целый арсенал защитных средств. В корне всякой защиты – лежит мысль предпосланная и в ней основа защитности. Конечно, надо учиться стоять на собственных ногах, не прибегая к спасительному заступничеству. Неиссякаема мощь сознания, соединенного с иерархией, но самостоятельность, самодействие, самоработство, самозащита, самопродвижение — основа преуспеяния. Когда у орла вырастают крылья, он летает один, без поддержки. Итак, Мысль, сознательно применяемая, есть могучее оружие света. В применении его и умении с ним обращаться надо хорошо разобраться и научиться этому обращению. Мысль молчалива и в словах не нуждается. Молчаливая мысль сильнее слова. Учите издействовать мыслью без слов. Слова часто бессильны, а иногда и невозможны по многим причинам. Мысль возможна всегда и при всяких условиях. Мысленные беседы обычно более действенны, чем разговоры или уговоры обычные. В случае приказа он должен отдаваться с непоколебимой уверенностью в его выполнении, ибо колебания воли тотчас же передаются объекту или субъекту воздействия. Пусть воздействие будет всегда во благо, ибо кармические следствия приказа берет на себя отдавший его. В этой области требуется осмотрительность особая и сознание, полной ответственности. Дела, творимые во имя Учителя, в этом смысле кармических следствий на Исполнителя не накладывают, но только в этом смысле, ибо приближают к тому во имя, которого дело творится. Сюда же входят и дела, творимые во имя общего блага. Но сфера личных интересов в случае подобных воздействий подлежит особо усугубленной ответственности, но защищаться можно. Явление беззащитной овечки понятию воина не соответствует. Защищать справедливо свои интересы дозволено, иначе растопчут. Ныне свет входит победителем, себя утверждающим, и карма темных полное подчинение. Недопустимо подавление воли человека. Воля свободна, но темная воля темных служителей должна быть не только подчинена и подавлена в корне, но и полностью уничтожена. И никакие соображения о свободе воли здесь неуместны. Свобода воли для темных окончилась навсегда. Свобода воли остается ненарушимой прерогативой человека, но не служителей тьмы. Ни жалости, ни пощады, ни снисхождения сознательным слогом злобыть не может. Жалость допустима лишь как стрела, разящая заносчивость их самослепление, или в случае, если страх шевельнется в сердце. Нет хуже для них такой жалости. Мысль, заряженная волевым приказом, уходит в пространство для выполнения поручения. Кто может ей помешать или ее остановить? Могли бы, если бы знали или бы верили, но не знают и не верят, и потому беззащитны. Но темные знали и сильно пользовались этим каналом для темных воздействий. Вооружаю для будущего, и потому прошу действия, мысли осознать. Властью, полученной мощью, будет усилено многократно, но требуется осознание. С этим сложным оружием света обращению надо выучиться. Важно понять, что огненная энергия микрокосма выливается или сгущается в определенную форму, картину или образ, и этому мысли и образу дается определенное задание, которое в него вкладывается. Как стрела из лука или ядро из пушки пускается мысль в пространство, поражает цель. Мысль должна быть отпущена, прежде чем она начнет действовать. Стрела, привязанная к луку, цель не достигнет. Потому не действенны мысль людей, которые птицу крылатую мысли держат на привязи. Могущество и силу мысль надо осознать немедленно. В скобках. Утром с закрытыми глазами видел идущий снег. Днем он шел.